Пищевые добавки. Надежда в борьбе против рака? Вероятно, это одна из худших новостей, которую доктор может сообщить вам. Диагноз – рак. Хотя эта болезнь постоянно присутствует в нашей повседневной жизни, почти у каждого из нас заболевает кто-то из родственников, друзей и знакомых. Пациент, как правило, всегда страшно поражен в дополнение к страху перед предстоящим. Иногда это сопряжено с чувством вины, потому что вы могли бы бросить курить или действительно заниматься спортом чаще. И рацион питания тоже не всегда был образцовым. Тогда вы отчаянно цепляетесь за любую соломинку, потому что отныне хотите начать все делать правильно и терапевтически поддерживать свой организм как можно дольше. С другой стороны, есть пациенты, которые по целому ряду причин хотели бы полностью отказаться от традиционной лучевой терапии или химиотерапии и вместо этого полагаться на альтернативные методы. В этих случаях в игру вступают и пищевые добавки, но с постулируемыми способами действия, которые не всегда понятны. Лечение рака сегодня гораздо более целенаправленно, чем несколько лет назад. Химиотерапию теперь можно более точно дозировать, и сейчас есть лекарства, которые могут эффективно смягчать побочные эффекты. Вместо рекомендации экономить силы, спортивная деятельность в настоящее время приветствуется даже во время терапии, потому что спорт также может сделать неприятные побочные эффекты более терпимыми. Кроме того, Теперь мы знаем, что спорт может даже иметь определенный терапевтический эффект при опухолевых заболеваниях. Тем не менее, сама болезнь, терапия с ее побочными эффектами и, конечно, психологические аспекты рака чрезвычайно обременительны. Почему питание важно, а раковая диета — чепуха? Диагноз «рак» часто ставится только тогда, когда болезнь уже имеет симптомы. Многие пациенты к тому времени теряют вес. В зависимости от типа опухоли рак сам по себе вызывает метаболические нарушения, расстройство пищеварения и потерю аппетита. Или побочные эффекты химиотерапии и лучевой терапии вызывают проблемы с приемом пищи и пищеварением из-за тошноты, рвоты, изменения вкуса, и повреждение слизистой оболочки. И, наконец, стрессовая ситуация сама по себе вызывает потерю аппетита. Теперь мы знаем, что избыточный вес и особенно брюшной жир способствуют развитию опухолевых заболеваний. Как только рак обнаружен и уже прогрессирует, переедание становится реальной и серьезной проблемой. Таким образом, питание играет важную роль как в развитии болезни, так и в ходе терапии. Тем не менее, я бы хотела с самого начала немного сбросить груз с плеч. Рак никогда не вызывается только неправильным питанием и не может быть излечен только правильным. Другие аспекты личной жизни, такие как физические упражнения, курение, употребление алкоголя, тоже к этому причастны как и факторы окружающей среды или наша наследственная предрасположенность. А вот здесь мы практически не имеем никакого влияния. И довольно часто это просто ужасная случайность. Что известно о потенциале питания в качестве профилактики рака? Около трети всех видов рака показывает, по крайней мере, какую-то связь с нашим питанием. Всемирная организация здравоохранения рекомендует сбалансированное и, прежде всего, растительное питание. По оценкам экспертов, риск развития рака у людей, которые питаются в основном растительными продуктами, на 11% ниже. Свежие фрукты и овощи, цельнозерновые и бобовые продукты содержат витамины, минералы и биологически активные фитосоединения а также важные пищевые волокна – все, что обычно необходимо и сохраняет здоровье. Однако, что кажется более важным, это то, что не должно или, по крайней мере, должно не слишком часто попадать на вашу тарелку или в ваш стакан. Обработанное мясо – колбаса, ветчина, солями, копченое и вяленое мясо, были классифицированы ВОЗ с 2015 года, как канцерогенные. По данным ВОЗ, такие продукты повышают риск развития колоректального рака на 18%, если потреблять обработанное мясо более 50 г в день. Необработанное красное мясо Говядина, свинина, баранина и козье мясо классифицируются как вероятно канцерогенные. Потребление более 500 грамм в неделю связано с раком толстой кишки, поджелудочной железы и простаты. Алкоголь. В то время как ранее предполагалось, что риск заболевания раком увеличивается с количеством алкоголя в напитке, ВОЗ теперь полагает, что бокал игристого вина столь же вреден, как и рюмка дешевой выпивки. Риск особенно высок для рака полости рта и пищевода, рака печени, рака толстой кишки, рака поджелудочной железы, а также рака молочной железы. Алкоголь, к тому же, делает слизистую оболочку полости рта более проницаемой для других токсичных веществ. Лучше отказаться от курения, пива и вина. Ситуация с молоком не совсем ясна. Объем до 0,8 литров в день, по-видимому, способен защитить от рака толстой кишки и молочной железы. Тем не менее, количество молока более 1,25 литров в день может увеличить риск рака простаты у мужчин. Воздействие соевых продуктов также неясно. Соя содержит вещества, похожие на эстрогены. Риск возникновения рака молочной железы у здоровых женщин, по-видимому, не увеличивается из-за регулярного употребления тофу и соевого молока. Тем не менее, женщинам с гормональным раком молочной железы по-прежнему рекомендуется избегать соя, насколько это возможно. Следующие рекомендации по питанию. Уменьшить количество сахара. Тот факт, что сахар способствует росту рака, является лишь косвенным фактом. Тем не менее, чрезмерное потребление сахара влияет как минимум на вес, что определенно считается фактором риска. Акриламид. Акриламид – это вещество, которое делает еду приятной, хрустящей и, следовательно, особенно вкусной. Это происходит, когда крахмалистые продукты нагреваются выше 120 градусов по Цельсию, то есть при жарке, выпекании и жарке во фритюре. И это означает, что нельзя часто употреблять такие вкусные блюда, как картофель фри, чипсы и тосты. Не жарьте слишком сильно. При температуре выше 150 градусов по Цельсию в мясе образуются гетероциклические амины, которые предположительно способствуют развитию рака толстой кишки. Жир, капающий в горячий уголь, создает полициклические ароматические углеводороды, которые также являются канцерогенными. Не употребляйте заплесневелую пищу. Никогда не ешьте хлеб, варенье, орехи или фрукты, которые имеют плесневые пятна. Гриб незаметно распространяется по всему продукту, просто вырезать область не получится. Кстати, канцерогенные грибные яды не разрушаются при нагревании. Теплый лучше, чем горячий. Воск классифицирует напитки, которые попадают в горло с температурой выше 65 градусов по Цельсию, как, вероятно, канцерогенные. Это может увеличить риск рака пищевода. Как видите, есть более конкретные рекомендации относительно того, что вы не должны делать, чем те, которые говорят, что вы должны делать. Честно, слишком мало известно о связи между питанием и раком. Тем не менее, на самом деле не существует каких-либо конкретных продуктов, которые особенно важны в профилактике рака. Существует ли противораковая диета? Сторонники таких антираковых диет в основном используют два разных подхода. Некоторые предполагают, что рак возник, потому что определенные вещества в организме отсутствуют, и думают, что высокие дозы пищевых добавок помогут. Другие представляют, что можно удалить питательную среду для развития рака с помощью определенной диеты, и Таким образом, практически истощить организм. Давайте сначала посмотрим на метод голодания. Масло-белковая диета по Яханне Будвик и терапия Герзона особенно распространены в Германии. Яханна Будвик, годы жизни 1908-2003. Была фармацевтом и исследователем и рекомендовала диету, основанную на льняном масле и твороги с низким содержанием жира. А также избегала мяса, рыбы, сливочного масла, сахара, макаронных изделий, замороженных полуфабрикатов и различных других продуктов. На сегодняшний день доказательств того, что нежирный творог в сочетании с льняным маслом может лечить рак, не предоставлено. По сути, диета Будвик является несколько односторонней, очевидно неэффективной но не очень опасной. Антираковая диета по Герзону несколько отличается. Доктор Макс Герзон, годы жизни 1881-1959, работал с 1936 года над связью между питанием и раком. Он начал с предполагаемого дисбаланса между калием и натрием. В то время как Будвик советовала слишком много льняного масла. Действительно, оно имеет относительно высокое содержание омега-3 жирных кислот. Герзон вообще запрещал жиры. В общем, он запретил довольно много. Соль, мясо, рыбу, авокадо, ягоды, орехи, грибы, перец, кофе, на отказе от которого он особенно настаивал, пароварки, соковыжималки и миксеры. Однако он порекомендовал невероятные... 56 мг йода в день, примерно в 3000 раз больше обычной суточной потребности, высушенные экстракты щитовидной железы животных и высокие дозы витамина В12. Доказательств эффективности терапии Герзона также нет. Между тем, в медицинской литературе были описаны многочисленные случаи опасного для жизни электролитного дисбаланса, и отказа органов впоследствии такого лечения. Диеты, которые должны влиять на метаболизм злокачественных клеток, такие как низкоуглеводные, жирные, кетогенные диеты, выглядят несколько более современными. Если мы потребляем очень мало углеводов, наш организм должен изменить свой метаболизм, чтобы продолжать получать энергию. То есть производить из жирных кислот почти как побочный продукт сжигания жира. Больше кетоновых тел в качестве поставщиков энергии. Теория, лежащая в основе таких антираковых диет, исходит от биохимика Отта Варбурга (годы жизни 1883-1970), который говорил, рост опухолевых клеток зависит от определенного потребления углеводов или глюкозы, жир и белок не обязательно являются необходимыми питательными веществами для развития рака. Если углеводы извлекаются из злокачественных клеток, они голодают. Если предположить, что опухолевые клетки не могут ничего сделать с кетоновыми телами, это звучит правдоподобно. И действительно, в лабораторных исследованиях можно увидеть, что в чашке Петря рост опухолевой ткани по меньшей мере, замедляется с недостатком углеводов. Фактически, части опухоли даже отмирают. Какой проблеск надежды! Тем не менее, раковые клетки более сложны и коварны, чем можно было бы предположить. Потому что некоторые из этих клеток могут противостоять давлению, а также изменить свой метаболизм. Выживают наиболее приспособленные. Они не только адаптируются к изменившейся ситуации с питанием, но и растут даже быстрее при некоторых видах рака. Однако для исследователей остается крошечный проблеск надежды, поскольку, видимо, не все виды опухолей подвластны контролю роста раковых клеток. Следовательно, некоторые подходы могут быть полезны для определенных типов опухолей, Однако мы еще не знаем до конца, что такое рак, и продолжаем исследования. И пока вы продолжаете тыкать пальцем в небо, рабочая группа по профилактике и интегративной онкологии в немецком онкологическом обществе советует воздержаться от таких диет в качестве меры предосторожности по понятным причинам. Ученые из немецкого онкологического научно-исследовательского центра в настоящее время работают с совершенно другим подходом к голоданию против рака. Опухолевые клетки имеют огромную потребность в питании, которую они берут из крови пациента. Для этого опухоли быстро образуют хаотичные сети кровеносных сосудов. В настоящее время исследователи стремятся научиться замедлять рост опухолевых кровеносных сосудов потому что без линии снабжения опухоль не получает пищи. Таким образом, подход бездействия ставит новые серьезные вопросы. А как обстоят дела с пищевыми добавками? Когда витамины, минеральные вещества и фитонутриенты полезны при заболевании раком, а когда нет? В принципе, ситуация здесь такая же, как и при всех других заболеваниях. Данные о профилактическом эффекте редки или отсутствуют. И также очень вероятно, что выявленный дефицит витаминов может быть компенсирован. Но потребление, превышающее нормальное значение, бесполезно. Потому что термин «биологически активные добавки к пище» следует понимать буквально. Достаточные питательные микронутриенты жизненно важны для нас поэтому их следует регулярно принимать с пищей. Если их недостаточно, вы можете дополнить еду добавками. Микронутриенты обычно не оказывают терапевтического эффекта, кроме в физиологических потребностей организма. Поэтому все исследования имеют один и тот же результат. БАДы не подходят для профилактики рака. Давайте посмотрим на ситуацию с витамином D. Известно, что высокий уровень витамина D в крови показывает определенную связь с меньшим количеством онкологических заболеваний. Но никто до сих пор не знает, люди заболевают раком, потому что в их крови слишком мало витамина D, или люди с раком имеют низкий его показатель из-за болезни. Клинические испытания, проведенные с этой целью, рисуют весьма разобщенную картину. Сходная ситуация с омега-3 жирными кислотами и селеном, которые также рекламируются как средство профилактики рака, и популярные антиоксиданты, похоже, даже повышают риск развития рака у некоторых групп людей. Лучше ли проходить терапию онкологии? с микронутриентами. Мотивация принимать БАДы при раке может в основном исходить из двух направлений. Если мотивация основана на желании полного выздоровления с помощью витаминов и им подобных веществ, я объясню коротко. Так никогда не работало и не будет работать. Но когда мотивация складывается из желания лучшего качества жизни, вы определенно можете принимать БАДы. Но вы должны точно знать, что вы делаете, поскольку не все БАДы способствуют выздоровлению. В особых случаях некоторые микронутриенты могут даже сильно влиять на терапию. Подробнее об этом дальше. Из-за течения онкологического заболевания и терапии недоедание происходит часто, а диарея и рвота, как следствие химиотерапии, приводят к потере электролитов. Некоторые продукты здорового питания сами по себе могут иметь плохую переносимость или просто не иметь вкуса. Часто их трудно глотать, и вы не можете ничего раскусывать. И последнее, но не менее важное. Рак сам по себе является вором энергии. Все это дополнительно ослабляет. В таких ситуациях действительно имеет смысл поговорить с вашим лечащим врачом о возможных биологически активных добавках к пище. В противном случае порочный круг возникает из-за отсутствия аппетита, недостатка физических упражнений, дальнейшей потери веса и слабости. Это не только влияет на качество жизни, но и может усиливать побочные эффекты терапии. Кроме того, существуют специфические проблемы на разных этапах заболевания. Кстати, профессиональная консультация по питанию при онкологии – это всегда хорошая идея. Возможно, вы ожидали, что я расскажу про пищевые вещества, которые могут быть полезны для вас. Мне искренне жаль, но почему с раком все должно быть иначе, чем со всеми остальными диагнозами? Люди индивидуальны. Ваши предпочтения в еде индивидуальны. Ваше течение болезни индивидуально. Почему вам должны помочь 3-4 витаминные капсулы? Посмотрите на то, что в настоящее время отсутствует в вашем меню, а затем добавьте это, если возможно. Вам не нужно прокручивать таблицы питательных веществ. Есть специалисты-диетологи. Специалисты помогут оценить, где чего может быть недостаточно. Побалуйте себя здоровым питанием. В любом случае вам нелегко. И, пожалуйста, свяжитесь с врачом, которому вы доверяете, и пройдите обследование, особенно на обеспеченность микронутриентами, потому что у всех нас есть риск их дефицита. Витамин D, витамин b 12 фолиевая кислота, йод, селен, возможно, цинк. Всегда согласовывайте дополнительные меры с врачом, потому что более высокие дозы определенных БАДов могут повлиять на успех вашей терапии. Но антиоксиданты должны бороться с раком и быть эффективными или хотя бы уменьшить побочные явления терапии. Сторонники инфузионной терапии с витамином С повторяют это как попугаи. Считается, что витамин С в высоких дозах замедляет рост злокачественных клеток. Эти клетки могут быть повреждены большим количеством витамина С, поскольку он обладает химиотерапевтическим эффектом. Также говорят, что количество более 7,5 г в день поможет от тяжелого истощения организма, больных раком. Витамин С является мощным антиоксидантом который может сделать свободные радикалы, которые участвуют в развитии рака, безвредными. Соответственно, профилактический эффект при опухолевых заболеваниях теоретически возможен. Тем не менее, нет исследования, которое может доказать это. Медицинская литература по этому вопросу содержит только работы, которые не соответствуют научным критериям. Однако и это крайне важно для больных раком. Высокая доза витамина С – это явно не означает диету, богатую витамином С. Может даже помешать успеху терапии рака. Как так? Проще говоря, лучевая терапия и некоторые химиотерапевтические последствия действуют именно через образование радикалов. Они предназначены для целенаправленной атаки на опухолевые клетки. Но этим пока нельзя так точно управлять. Поэтому здоровые клетки также всегда поражаются, что иногда приводит к очень серьезным побочным эффектам. Конечно, витамин С понятия не имеет, что он не должен на самом деле перехватывать свободные радикалы, которые генерируются лучевой терапией. Таким образом, результаты исследований показывают, что высокая доза антиоксидантов – параллельно с лучевой терапией, может фактически уменьшить побочные эффекты. Но, к сожалению, также и полезные. Потому что комбинация антиоксидантов и лучевой терапии даже увеличивает смертность. Онкологические ассоциации единодушны в своих рекомендациях. Высокие дозы антиоксидантов категорически не рекомендуются при лечении рака. Существует также общее согласие насчет микронутриентов. Все они должны быть в организме на уровне соответствующим стандартным значениям. Вы можете узнать это в лабораторном тесте, а затем добавить те, которых не хватает. При таком подходе пациенты, кажется, действительно поправляются при лечении рака. Как вы можете видеть, с дозировкой некоторых добавок надо быть действительно осторожным чтобы избежать взаимодействия с терапией. Однако нет смысла демонизировать все микронутриенты. Лечение рака достаточно утомительно. Я не думаю, что вас нужно пичкать брокколи, если вы ненавидите ее, и даже если это полезно. И некоторые продукты, которые содержат большую дозу витаминов и минералов, могут плохо переноситься во время терапии. Во время консультации с лечащим врачом вы можете обсудить, какая биологически активная добавка полезна, если вы знаете, что это такое. Это лишь добавка к питанию, не лекарство. Вы не заметили, что эта разница важна для меня, не так ли? Абрикосы. Вред абрикосовой косточки. Я долго размышляла над тем, действительно ли я хочу обратиться к восхваляемому витамину В17 в этой главе, потому что это даже не витамин. Витамины жизненно необходимы организму для нормального функционирования. Однако наш организм вовсе не нуждается в витамине В17. Скорее, безвредная на вид витаминная окраска, оболочка, скрывает вещество амигдалин, Которая в основном содержится в горькой косточке абрикоса. Амигдалин – это соединение сахара, которое расщепляется на молекулу сахара и токсичную синильную кислоту посредством фермента бета-глюкозидазы. Сторонники терапии витамином В17 придерживаются теории о том, почему, по их мнению, синильная кислота не может причинить нам вред. Фермент бета-глюкозидаза может быть обнаружен только в раковых клетках. Амигдалин, который на самом деле не токсичен, будет превращаться только в сахар и синильную кислоту в раковой клетке. В результате раковая клетка отравляется и умирает. Другие клетки не должны на это реагировать. Предполагается локализованное образование синильной кислоты. На самом деле, эта теория не только чрезвычайно шаткая, но уже давно опровергнута. Бета-глюкозидаза встречается примерно одинаково часто в здоровых и в раковых клетках. По данным немецкой службы информации о раке, амигдалин также превращается в синильную кислоту в кишечнике, а не только в раковой клетке. В зависимости от дозы это может привести к вялотекущему отравлению цианидом. Немного цианида не может убить наш организм. Однако определенное количество становится действительно опасным. Поэтому Федеральный институт оценки рисков считает, что максимум 1-2 косточки абрикоса в день являются приемлемыми для взрослых. Однако защитники амигдалиновой терапии рекомендуют 30 абрикосовых косточек в день. Кто хочет, может больше. Проблема номер один. Нет ни одного исследования, которое могло бы доказать эффективность амигдалина против рака. Надежды есть, но они неубедительные. Это очень несправедливо по отношению к пациентам. Кстати, произведенный синтетическим путем амигдалин называется лайтрил. Проблема номер два. Если бы можно было сказать, Это не помогает, но не приносит вреда. Было бы не так уж плохо. Просто глупо, что из-за употребления абрикосовых косточек люди постоянно попадают в больницу с отравлением цианидом. Но никто из гуру YouTube не упоминает об этом. Это больше похоже на... Я размешивал 30 абрикосовых косточек в день в своем йогурте в течение года. И посмотри на меня. Со мной ничего не случилось. У меня все отлично кроме того, что никто не любит есть горькие продукты в таких количествах, где доказательства того, что на самом деле было 30 косточек в день и что человек действительно не пострадал? Нет таких доказательств. И все же многие хватаются за эту соломинку. Если вы обдумываете эту идею, то должны понять, что отравление цианидом – не простуда. При простуде у вас также есть проблемы с получением достаточного количества воздуха, но вы можете легко это исправить, например, дыша через рот. Цианид ограничивает дыхание совершенно по-другому. Он связывается с железом в крови и предотвращает попадание вдыхаемого кислорода в органы. Вы задыхаетесь изнутри. Очень страшная картина. Индивидуальная переносимость цианида очень различно, хотя на самом деле можно употребить от 20 до 30 абрикосовых косточек в день без видимых последствий, с большими дозами люди попадают в отделение интенсивной терапии. Я бы не хотела испытать это на себе. Вы можете покупать горькие косточки абрикоса килограммами, как полезный перекус. Они продаются в магазинах, однако это их безопасность обманчива. Амигдалин. Препараты на основе амигдалина, амигдалин-форте, лаэтрил-B17 и другие на данный момент легко отыскать в интернет-магазинах и социальных сетях. Даже на крупнейших торговых интернет-площадках в России, например, таких как Озон, Уайлдберрис, в свободной продаже доступны ядра абрикосовых косточек и пасты, изготовленные из них не одобрен в качестве фармацевтического препарата в Германии, поскольку есть обоснованное подозрение, что вредные эффекты превышают несуществующий положительный эффект. Лекарства, содержащие амигдалин, не должны продаваться или использоваться в Германии, даже если врач специально прописал. И есть люди, которые утверждают, что фармацевтическая индустрия скрывает лечебные свойства косточки абрикоса. Люди! Серьезно? Помимо того, что единой фармацевтической промышленности не существует, есть просто бесчисленные фармацевтические компании, которые не находятся под одной крышей, но ведут жесткую конкуренцию, если бы амигдалин, кстати, могут быть и другие альтернативные лекарства от рака, которые, предположительно, находятся под замком фармацевтической промышленности был тем самым секретным чудом, любой фармацевтический производитель уже давно начал бы менять молекулу до такой степени, чтобы мог подать заявку на патент и купаться в деньгах. Многие важные лекарства, используемые в народной медицине, имеют естественное происхождение. Аспирин делали из коры ивы, дигоксин для лечения сердечных заболеваний получали из ядовитой наперстянки, опиаты, из опиумного мака. Например, лечение рака успешно работает с веществом, которое происходит из Тихоокеанского тиса, высота которого более 7 метров, по клитаксилам. Независимо от того, соблюдаете ли вы диету или принимаете пищевые добавки, не следует забывать одну вещь в обоих случаях. Глубокая озабоченность тем, как улучшить ваше питание, может дать чувство безопасности в ситуации, когда она не представляется управляемой. Я могу понять это. Кроме того, пациентам с диагнозом рак приятно слышать объяснение того, как работают антиканцерогенные диеты. Они думают, что могут лучше понять свою болезнь. Тем не менее, это не только обманчиво, но и дает пациенту ложную надежду, что выздоровление в его руках, только если он все будет делать правильно. Это ложь, и она оказывает огромное давление на пациентов. И это действительно плохо для тех, кто уже находится в невероятно трудной и ужасной ситуации.